Глава 17. Событие 41. Объявление на рынке. Уважаемые покупатели, просим вас соблюдать осторожности и следить за своими деньгами. Если вы все-таки стали жертвой карманников, вам необходимо пройти в пятый павильон у входа. Там к вашим услугам магазин кожаных изделий. В продаже имеются прекрасные кошельки и бумажники. Косыгин к предложению разрушить Москву и Московскую область отнесся прохладно. «Нет», — сразу не сказал. Задумался, походил по кабинету. Сел не на свой стул, а напротив Щелокова и побарабанил пальцами по лакированной поверхности. «А вы что скажете, Николай Анисимович?» «Дурята! Жили нормально и без атомных взрывов в столице». Генерал-полковник расстегнул одну пуговицу на рубашке. Жарко в кабинете. «А я за!» Семичастного Косыгин не спросил, но тут решил Петра поддержать хотя в предварительной беседе с Тишковым долго фыркал. Петр Миронович, будут ведь жертвы!» Председатель Совета Министров СССР повернулся к Тишкову. «А так будет рост преступности? А просто поднять колхозы не получится? Денег выделить, дороги чуть улучшить, трактора купить!» Щелоков махнул рукой, сам себя осуждая. «Разворуют и угробят! Только эти гитлеровские методы мне не по нутру. Жуков вон, наводил порядок в Одессе. Все вернулось на круги, так сказать. Ты, Николай Нисимович, не передергивай. Не тебе ли партия поручила порядок наводить? Так наведи его в Одессе и в Москве. Хочется иногда уснуть и проснуться в стране, где нет преступности, пьянства, лодри нет. Город солнца. Все работают и спортом занимаются, книги читают. А ты что же, Петр Миронович, думаешь, сработает твой метод? Косыгин снова встал и повернулся к себе за стол. Я не знаю, но в Захаринских двориках сработал, и сразу вокруг образовалось несколько подозрительных личностей. Мастерскую художника обокрали. Залезли в колхозную кассу. Ни там, ни там, ничего ценного не было. Повезло. Вот только сторож с ножевым ранением в больнице. Нужно наводить порядок. Нужно бороться с преступностью. Нужно проснуться. Опять шашкой машешь. «Ты думаешь, мы против?» Косыгин оглядел силовиков. «Мы боимся. Хуже бы не сделать». «А я с Петром согласен. Армия готова поддержать. Лучших выделю». Гричко показал Тишкову большой палец, его безумную идею одобряя. «Ох, Петр Миронович, Петр Миронович!» Алексей Николаевич Косыгин закрыл папку с запиской Тишкова. «Так пока решим. Я переговорю с Леонидом Ильичом. Соберем политбюро». «Ты, Петр Миронович, готовься. Тебя обязательно пригласим. А ты, Николай Анисимович, на всякий случай готовь адреса. Или не сможешь по-тихому. Обязательно стукачей среди сотрудников окажется». Щелоков скинулся, но встретился взглядом с семичастным. «Не врагом, соперником». Опустил глаза. «Придумаем отвлекающий маневр. Только прошу вас, товарищи, впереди паровоза не бежать. Сначала мы все обсудим на политбюро». Разошлись. Совещание в таком составе предложил провести Петр, и не просто предложил. Знал, если просто так высказать такое предложение, то пошлют далеко, в то самое эротическое путешествие. Посему с двумя из четырех присутствующих встретился заранее и обговорил свое предложение. Гричко покрутил пальцем у виска и сказал, что Жукова на помощь надо позвать. Погоготал, а потом вполне серьезно проговорил. Я не против. Нужно будет и штуки наточим. Семичастный фыркал, булькал, обзывался цензурными и нецензурными словами и обещал подумать. Вот теперь двое высказались «за». Началось все совсем не с борьбы с преступностью. Началось с собрания председателей колхозов Московской области. Собрались в кинотеатре «Октябрь» на проспекте Калинина. Только построили в прошлом году. Фасад украшает мозаичное панно из натурального камня, посвященное теме революции. Принял делегатов съезда большой зал на 2450 мест с широкоформатным экраном. Не под завязку, скорее даже полупустой. Всего чуть больше 800 человек. По трое от холхоза, председатель, главбух и секретарь парторганизации. Посмотрели фильм про новшество в колхозе «Верный ленинец» из села Захаринские дворики. Посмотрели и второй, что снял все тот же режиссер, Рымаренко вместе с Терентием Семеновичем Мальцевым, обобщающий передовой опыт десятка колхозов в стране. Посмотрели, выбрали, как водится, президиум и направились в буфет. Петр пока не светился, затесался в массы. Слушал, его ругали, дураком обзывали. Пара человек похвалила. И еще пара обозвали очередным кукурузником. У Мальцева-то и в самом деле был сюжет про кукурузу. Мол, зря ребенка с грязной водой выплеснули. Чего не было, так это боевого задора. Людей призвали проснуться и, засучив рукава, много работать. Но зачем? Вот уже и пенсия не за горами, а часть и на пенсии уже. Хотя, что это за пенсия? До 1964 года колхозники их вовсе не получали, а тут власти решили начать платить. Дали. Средний размер 12,5 рублей. Сельским жителям вообще назначались выплаты на 15% меньше, чем рабочим и служащим. После перекуса, в ходе которого народ активно интересовался вином и водкой, ну уж хоть пивом-то, вернулись в зал. А вот не было в буфете ни водки, ни пива. Какой дебил это придумал? Обед без горячего, фу, горячительного. Деньги на ветер. Выступать Петр долго не собирался. Сообщил пару новостей. Первое — про банк. В СССР появится новое учреждение. Название красивое — Сельхозбанк. В этом году в качестве эксперимента только для Москвы и Московской области как и все банки, будет деньги считать. Еще колхозам-совхозам выдавать кредиты, не рублями, конечно, но и не долларами. Посмеялись в зале, про доллары услышав, даже представить себе не могут их. А Петр представил людей, что взяли кредиты в долларах незадолго до обрушения системы в 1998 году. Успели люди их вложить во что-то, а тут бамс! И отдавать нужно уже другую сумму. Совсем другую. Но вы же, дорогой клиент, в долларах брали кредит. Прошу в них зелененьких и отдать. Вторая новость, тоже непонятная. Колхозу, который решится у себя построить детский дом для сирот, будет от государства помощь. И возмездная, и безвозмездная. — Петр Миронович, а что вы знаете о городе Александрове? — Солидный мужчина из первых рядов, вся грудь в орденах. Пётр, до этого отвечавший на вопрос про французские трактора в Вечном Ленинце, не сразу сообразил. А ведь это не Московская область. А что он знал? Столица 101-го километра. Несколько лет назад в городе случились массовые беспорядки. Более тысячи человек вышли на улицы и двинулись к милиции на выручку двум солдатам, задержанным в нетрезвом виде. Милиция применила оружие. Несколько человек были убиты. Многие ранены. Потом был суд. На скамье подсудимых оказалось двадцать человек. По количеству жителей равен Краснотуринску. Только вместо домов — бараки. И что? «Я из села Бужанинова. У нас, кстати, есть дом-интернат. Только я не об этом. Недалече от нас тот Александров. а тварья и шпаны всякой отбоя нет. Сколько раз магазины и столовую грабили, да и интернат обворовывали. Ночью-то и не выйти на улицу». Получим деньги, купим машину, чтобы продукты на рынок в Москву возить. Так обязательно на обратной дороге ограбят. А то и жизни лишат, да и машину угонят. Что делать с преступностью? Еще амнистия это, будь она неладна. И что тут началось? Словно все эти 800 человек только и делают, что каждый день страдают от разгула преступности. И девки у них порчены, и МТС разграблены и магазины вскрыты и обчищены до последней крошки хлеба. Практически сорвали оратора мероприятия. Сорвали бы точно, но Штели в последнюю секунду себя одернул и не стал на людей кричать, призывая к порядку. Пусть выговорится, может, и вправду преступность достала. Минут десять Гвалт стоял, и стихнет уж было, но найдется обязательно тетка, что кинет в массы очередную идею. Выселите их всех за Урал!» Диспут тут же превращается в географический. «Чем Киргизия хуже Урала?» «Ну, да будут там на берегу моря лежать и загорать. Нет моря в Киргизии? Не бреши. сам в кинжурнале видел, как в Красноводске люди на пляж лежат». «Это Туркмения, дебил!» Сам вы дебилы! Это Узбекистан! У меня там племянник служил! Оба вы с племянником Мукла Маклая и придурки кончены! Это вообще Казахстан!» Самое интересное, что Петр сам сомневался, на чью сторону встать. Не каждый день в жизни услышишь про Красноводск. Победил в географическом споре высокий бородатый мужик. В этом времени увидеть бородача — вообще огромная редкость. А тут целый секретарь парторганизации колхоза. «А ну прекратить базар! Красноводск в Туркмении! Я там служил после войны!» Всех перекричал. «И мы с вами, товарищи, не за этим здесь собрались! Вопрос я имею к вам, товарищ министр!» Повернулся к трибуне. «Скажите, Петр Миронович, а в самом деле, что нас ждет на рынках? Там и шпаны полно, и бандиты ошиваются, и армяне. Половину заработанных денег отдать придется!» «Бляха-муха! Неужели правда? Страшно далеки вы, товарищ от народа! А почему никто ничего не вымогал с Зарипова? Или вымогали?» Да сука, что за страна-то? Я вам обещаю, товарищи, что ни один несознательный гражданин к вам не подойдет. Наведем порядок. Милицию подключим. Да они первые воры! От них защищать надо! Все, закончили прения. Сказал на виду порядок. Интернет 9 В океане всплывает бандеровская подводная лодка. На палубу выходит кривой, как турецкая сабля, капитан. За ним боцман с бутылкой севухи. Боцман капитану. «Кэп, вы уверены, что мы русских на одно пустили?» «Разве ты не видел звездочки на флаге?» В кабинете у Брежнева трое. Сам Леонид Ильич, Косыгин и Семичастный. «Давайте сначала по Крущеву». Брежнев оттолкнул от себя папку и пододвинул другую, синюю. «Пришел в себя. Несет всякую чушь. Такое ощущение, что сошел с ума. Доктора занимаются». Рано загноилась, колют антибиотики. На вопросы не отвечает. Все, жену зовет и ругает кого-то. «Ам, что с женой?» «Нина Петровна Хурайчук Хрущева, 67 лет, третья супруга бывшего первого секретаря ЦК КПСС. Брак они официально зарегистрировали, только после отправки Хрущева на пенсию. Под действием мама Барбитала...» Хрущев показал, что Нина Кохарчук настояла на принятии в 1955 году указа Президиума Верховного Совета об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны 1941 по 1945 года. Благодаря этой амнистии на родину вернулись 20 тысяч активных бандеровцев, из которых около половины поселились во Львове. Она и сейчас поддерживает контакты с некоторыми из бывших «ауновцев», Под ее влиянием Хрущев разрешил преподавание во Львовском государственном университете имени Ивана Франка на украинском языке. Данных о прямой антисоветской деятельности Кухарчук нет, просто помогало своим. Семичастный чуть помедлил, склонил голову и тихо проговорил. Врачи предупреждали, что после воздействия сыворотки правды возможны прогрессирующие психические отклонения. То есть Хрущев сошел с ума, потому и пытался застрелиться скорее всего». «Хорошо. Жену из-под наблюдения не выпускать. Подготовьте доклад по особо активным бывшим ауновцам. И ваши предложения». «Леонид Ильич, я считаю, что в Советском Союзе преподавание во всех вузах без исключения должно проводиться на русском языке», — твердо проговорил Косыгин. «Буча подымется. Я посоветуюсь с Щербинским и другими товарищами». «Все, пока по этому вопросу закончили. Давайте по нашему». «Чего там, Петр Миронович, опять шашкой размахался?» «Я считаю, Леонид Ильич, что Тишков абсолютно прав. Министерству охраны общественного порядка нужно оправдать свое название и навести порядок в Москве и Московской области. Больно вольготно у нас стало преступному элементу. Про оккупацию колхозных рынков выходцами из Кавказа я вам уже докладывал». «Докладывала он». Брежнев достал сигарету из пачки столичных. Прежде чем выдавать кредиты и гнать технику в холхозы и совхозы Московской области, порядок навести точно надо, поддержал Владимира Ефимовича Косыгин. «Тоже мне новость. Ну, Но крови ведь прольется, черт сколько. Прольется, и даже можно с уверенностью сказать, что пострадают и невинные люди. Так что вообще с преступностью не бороться. Бороться. Бороться. Мне вот третий пункт предложения Тишкова сильно не нравится. Он предлагает любого человека, совершившего третье преступление, изолировать от общества пожизненно. Как это должно на практике осуществляться? Брежнев раскурил сигарету и вдохнул, выпустил дым в сторону от собеседников и тут же затянулся снова. Нервничал, ответил Косыгин. До недавнего времени был срок в 25 лет. Это почти пожизненно. Без всякого сомнения, это новшество будет воспринято преступностью в штыки. Будут бунты по тюрьмам и колониям. Нужно подготовиться к этому. А у я согласен. Если человек два раза отсидел и пошел на третье преступление, то он уже неисправим, а значит, должен быть изолирован от общества. — Алексей Николаевич, тебе тоже шашку? Брежнев отбросил сигарету в пепельницу. «Жены ведь дети у людей». «Чему они детей научат? Воровать?» «Ладно, ладно». Брежнев с усмешкой поднял руки, сдаваясь. «Я тут не понял из докладной записки, что не так с детскими домами?» Всемичастный Косыгин переглянулись. Ответил Косыгин. «Есть разумное звено в рассуждениях, или, точнее, предложениях Тишкова. В больших селах строят детский дом». Воспитанников набирать одного пола и одного возраста. Дети будут общаться только со сверстниками. По достижении ими 16 лет устраивать в том же колхозе на работу, а в детский дом вновь набирать семилеток. Все 8 лет дети будут помогать колхозу. Не будет влияния на них уголовного элемента. Не будут старшие давить на младших. Сейчас ведь больше трети выпускников детских домов и интернатов в течение первых трех лет попадают на скамью подсудимых. «А девочки? Пацаны-то в трактористы и комбайнеры пойдут. Это понятно. А девчонки чем заниматься будут? И сейчас ведь есть на селе проблемы с трудоустройством женщин». «Я видел фотоотчет Тишкова о работе в колхозе «Крылья Родины» девочек-сирот, что он привез из Узбекистана. Такой цех можно устроить хоть в каждом большом селе. Обеспечим население коврами. Займем делом женщин». То же самое можно применить и к инвалидам, которые не могут ходить. Узелки вязать строго по указанной программе несложно. «М -м, хороший ковер, связали. Вспомнил Леонид Ильич подарок из Краснотуринска. Петр Миронович убежден в получении серьезной выгоды при продаже таких ковров за границу. Я в его прогнозах не так уверен. Капиталисты дремать не будут, и ковры с рисунками вместо узоров быстро освоят. Однако сколько-то валюты заработаем при создании устойчивого спроса, может, даже и немало. — А по малинникам всяким тоже, Петра, поддерживаешь? Генсек внимательно посмотрел на Косыгина. — Читайте, что тоже. — Хорошо. Обсудим на политбюро. Владимир Ефимович, есть новости по Якову. Событие сорок второе. Нас накормит кукурузой верный ленинец Хрущев а свое большое пузо он и крой набить готов. Идею быстро расхапать целинно-залежные земли Крущев и его единомышленники выдвинули еще на пленуме ЦК КПСС в июне 1953 года. Но тогда получили отпор со стороны как руководства партии, так и многих ученых-аграрников, и прежде всего от неоднозначного лидера землеробов Трофима Денисовича Лысенко. Однако в 1954 году хрущевцы смогли взять вверх, и началось. Ускоренное освоение целины породило сразу несколько бед. С одной стороны, проходило оно безо всякой предварительной подготовки. Приехали в чисто поле, поставили палатку с армейской полевой кухней в лучшем случае. И давай похотеть. И это при полном отсутствии инфраструктуры, дорог, зернохранилищ. С квалифицированными кадрами беда, нет ни жилья, ни ремонтной базы для техники. К тому же и природные условия степей не принимались во внимание. Не учитывались песчаные бури и суховей, не были разработаны щадящие способы обработки почв, а семена. Чего завезли, того и посадили. Наверное, были ученые и агрономы в стране, которые знали волшебные слова, адаптированные к этому типу климата сорта зерновых ничего, Таили свое знание. Потом освоение целинных земель превратилось в очередную кампанию, якобы способную в одночасье решить все проблемы с продовольствием. Процветали авралы и штурмовщина неразбериха. Есть немного про это в фильме Иван Бровкин на целине. Только там хэппи-энды. А что на самом деле? Задал себе Петр такой вопрос и решил сам на него ответить. Поехал, ну, полетел до Кургана, к Мальцеву. За семь лет с 1954 года Целина поглотила четверть всех вложений в сельское хозяйство. И что получилось? Форменное безобразие. Традиционные русские районы земледелия стали деградировать. Туда-то, в степи, отрядили тысячи специалистов, дали добровольцев, технику. Еще и по комсомольским разнарядкам гнали молодежь. Заворачивали гуртом целые выпуски учителей, врачей и агрономов, отправляли даже молодых колхозников из неперспективных мест. По сути, массовая депортация русских из коренных земель, а земли те запустевали. Мальцев посреди большого, даже огромного зернохранилища казался маленьким и одиноким. А может, и был таким? Но вот уже четвертый год и Ильичу власти. Что изменилось? Не береги душу! «Давай конкретные вопросы». С Молотовым я еще тогда разговаривал. Он мне по секрету кое что сказал. «Сейчас-то можно, поздно только». Говорил он так. «Вот у тебя миллион рублей. Больше нет. Так отдай их на Целину, или уже в обжитые районы. Где возможности имеется. «Я предлагал вложить эти деньги в наше нечерноземья, а Целину поднимать постепенно. Разбросали средства. И этим немножко, и тем. А хлеб хранить негде». Он гниет, дороги нет, вывести нельзя. А Хрущев нашел идею и несется, как совраз без узды. Идея-то эта ничего не решает определенно. Может оказать помощь, но в ограниченном пределе. Сумей рассчитать, прикинь, посоветуйся, что люди скажут. Нет, давай-давай. Ты, Петр, таким не стань. В конец можешь сельское хозяйство угробить. Тоже без тормозов. А что там сейчас? Ведь огромные урожаи были. Точно, всей страной радовались. Думали, все, победа. В 54 году собрали 85 миллионов тонн зерна, в том числе на Целине 27, а в 1960-м уже 125, из них на Целине аж 60. Средств, людей и техники бросили прорву, ну и природные факторы сложились. Вот и гребли в первые годы невиданные урожаи. И... И... рано радовались. Пошли годы похуже, и уже на целине не могли даже посевной фон собрать. Экологическое равновесие похерили, здравствуй, ветровая и химическая эрозия почв. И пыльные бури за каких-то два года соляны сдуло десять миллионов гектаров пашни. Это, чтоб ты знал, целая Венгрия. Ну, или вся наша Курганская область. Мальцев махнул рукой и пошел к выходу. Петр оглядел помещение, почти пустое. Выгребают остатки. Сюда будут завозить закупленное им зерно из Европы. Но свои деньги закуплены. Биг шипел, но лучше на эти деньги построить завод во Франции или Штатах и на вырученные деньги покупать зерно каждый год. Сволочь не русская. Правда, скорее всего. Но ведь так нельзя. Знаешь, Петр Миронович, что самое плохое в целине? Просветите. По сравнению с 1953 годом посевные площади под зерновыми и техническими культурами в русском Черноземье, в Центрально-Черноземном регионе и на Среднем Поволжье сократились вдвое. По дальном — вовсе почти втрое. Вот такой удар под дых русской деревни и сельскому хозяйству. Благими намерениями. Чего руки-то опускать? Справимся. Честушку тебе спять хочу, нашу, деревенскую. Драв у первого секретаря был буйным, и упрямство не занимать. Он ведь, если помнишь, объявил, что мы за два-три года догоним и перегоним Америку по производству продуктов животноводства. У нас вот чего по этому поводу сочинили. Мы Америку догнали по надою молока, а по мясу не догнали, член сломался у быка, ух-ух. А еще тут недавно байку рассказали, даже буйзно вслух произнести. Ладно. Тебе скажу. Старичок захихикал. «Хе -хе. Основным предназначением освоения целины в Казахстане было прикрытие постройки космодрома. Вот